Глава 11. Кожа снова горит, как в больнице. После пожара я всё чувствую кожей. Смитта ушла из дома Ами 10 минут назад, но я до сих пор физически ощущаю её сопереживание, как ласково она гладила мою абру, словно её совсем не беспокоило, что абру моя тоже проклята. В нашей маленькой мусульманской деревне Сапожников никто не разрешает детям с ней играть. Мы для них как прокажённые. Они боятся, что их дети подхватят ту же болезнь. Если бы Абдул выжил, а погибла я, Абро ждала бы куда более благополучная жизнь. Она бы выросла без материнской любви. Зато Ами не смотрела бы на неё волком. Абдул любил бы её вдвое сильнее. К отцовской любви примешивалась бы память обо мне. А дядя Кабир катал бы её на спине и пел песни из индийских фильмов вместо колыбельных. Потом я вспоминаю, что у Абры есть дяди, целых 2. Те, что убили её отца, мои братья, они ещё на свободе. Даже после того, как половина Бервада видела, как они бросили спичку и спокойно стояли, глядя, как Абдулла пожирает пламя. Половина деревни видела, как Гавинд кричал на моего деверя, когда тот бегал вокруг меня с вёдрами и пытался затушить огонь. Половина деревни слышала, как Арвин с Гавиндом грозили убить Кабира, если тот мне поможет. Полиция в тот день не приехала. Может, трупал им приплатил, чтобы не совались. В Бирваде говорят. Вор приходит, когда его не ждёшь. Полиция не приходит, когда её ждёшь. Но даже если бы полицейские приехали, они бы стояли и смеялись, пока мы и родные звали на помощь. Может, даже сожгли бы другие дома мусульман в большой деревне. Зачем? За тем, что большинство полицейских индуисты. Зачем? За тем, что никто их не остановит. Они же полицейские. Хабира одолжил у друга фургон, чтобы отвезти меня в больницу. Оставил мать с бездыханным телом сына, чтобы спасти мне жизнь, а после того, как отвёз меня в больницу, уехал в Мумбаи. Ами получила от него всего одно письмо. Потом он затерялся в тумане большого города, пропал. Через несколько месяцев, когда я вернулась домой из больницы с большим животом, Ами плюнула мне в лицо. Слюна стекала по обогревшей, бесчувственной щеке. Но я не стала её вытирать, не хотела делать этого при амме. Анджали заметила, что полицейские не лгали, сказав, что не смогли найти убийцу Абдулла. В первом полицейском отчёте значилось: личностью убийц не установлены, и это была правда. Потому что люди, которых допрашивали в связи с убийством, были жителями Гарпура, деревушки в 3 км от Бирвада, и в момент убийства мирно спали в своих кроватях. Когда полицейские спросили, что им известно о сожжении, Гарпунцы сказали правду. Ничего. Вот какая у нас честная полиция. Но даже после того, как дело открыли снова и опросили свидетелей из Бервада, Ами отказывалась давать показания. Мол, никогда никто не предъявит обвинения в убийстве мусульманина двум индуистам. Не может такого быть. Но она ошибалась. Шеннон напечатала историю в газете, и через несколько дней братьев арестовали. Они провели в заключении 15 дней. Потом начали происходить странные вещи. Один за другим наши соседи стали менять показания. Кто-то вспомнил, что вечером убийца на самом деле был дома, потому что у него болела жена. Кто-то сказал, что ходил в тот день в кино с детьми в соседнюю деревню. Другие утверждали, что телевизор был включён на такую громкость, что они не слышали шумной процессии мужчин, шедших по большой деревне в сторону нашего дома. Перед передачей обвинения в суд Гавин Сарвиндом подали прошение о залоге. Анжали возражала: как никак их обвиняли в убийстве. Разве можно выпускать убийц на волю, если одна их жертва еще не остыла, а вторая изуродована так, что при виде ее несчастного лица дети плачут? Но судья позволил братьям выйти под залог. Вот она Индия. Убийцы спокойно разгуливают на свободе, а их жертвой становятся пленниками в собственном доме. Кто-кто еще сидит в заключении? Моя сестра Радха. Ее муж, ее тюремщик. Он на двадцать четыре года ее старше. Лицо рибою, как джекфрут. Одна нога короче другой. Калека. Радха помогла мне бежать с Абдулам. Гавин пришел в ярость и выдал ее замуж вскоре после того, как я бежал из родного дома, поскольку я опозорил семью, а вестник никогда не стал бы на нее жениться. На такой брак согласился только Калека из деревни на отшибе, которому нужна была служанка. Так Радху наказали за преступление, которое совершила я.